Глава 27. Пространственный карман. Лес, болотистая местность, День. Итак, господа, инструктор нервно жевал очередную сигарету. Все то, что вы видели раньше, по большому счету, зоной не являлось. А посему считайте сегодняшний день и боевым крещением. Для того, чтобы это крещение для вас удачно завершилось, вам надо запомнить несколько простых правил, первое из которых — это не бубнить. Все разговоры оставим на тот момент, когда выйдем из зоны и направимся в рубой. Те, кто это нарушит, будут наказаны. И говорю наперед, без обид, ради вас, Олухов, стараюсь. «Ибо вы все еще не поняли, куда попали. Еще идти надо за мной след вслед. след. Никаких там обхождений грязи, никаких туалетов. Нужду справляем здесь и сейчас, потому как там...» Белый указал правой рукой в чащу. «Ждать вас никто не собирается». «И, наконец, последнее...» Вам предстоит не только превратиться в большие уши, которые запоминают все услышанное, но и научиться четко выполнять мои команды, причем без лишних сомнений и раздумий. Потому как, если вы решите показать свое несогласие в зоне, можете прямо сейчас копать себе могилу. Хотя нет, копать не обязательно. Зона крайне редко возвращает тела. Никто спорить с инструктором не стал, и мы вновь окунулись в лесные заросли. В голове у меня был полный кавардак. И прежде всего от того, что инструкторы, сменяя друг друга, попросту противоречили друг другу. Я хорошо помню слова Фикса, который раз за разом повторял, что находиться в зоне более трех-четырех суток не нужно. Отсюда и весьма скудный запас провизии. Также скептически Толстячок относился и к громоздкому оружию на плечах у сталкера. Про ножи вообще молчал. Ни слова не было сказано и о перекупщиках, и о том, что зона, оказывается, полна людей. В общем, сплошная получается дезинформация, если, конечно, слепо доверять всему тому, что говорит Белый. Он даже толком никому не представился. С другой стороны, этому парню лгать незачем. Он ведь сам обмолвился, что платят ему только за живых. К тому же весьма вероятно, что в зоне работает тот же закон, что и на земле. Чего ты не знаешь, того, собственно, для тебя и не существует. Земля под ногами тем временем стала какой-то мягкой. Странно, но я только сейчас обратил внимание на то, что воздух вокруг стал затхлым и сырым. Деревья сплетались все сильнее, и казалось, что нас окружает сплошная зеленая стена с червоточинами гниющих стволов, плотно облепленных всевозможными мхами и плесенью. Мастерству инструктора в этой ситуации можно было только позавидовать. Я шел третьим в людской цепочке, но тем не менее не смог уловить тот момент, когда в руках Белого появился складной калаш. При всем при этом Белый еще и умудрялся столь ловко петлять между возникающими на дороге препятствиями, что пускать вход, висящий на боку мачете, ему не приходилось. Через какое-то время местность поменялась кардинально. Зелени почти не осталось, влага превратилась в туманность, правда, не очень сильную. А лес заметно поредел и представлял собой в основном разрозненные гнилые коряги, то тут, то там, пытающиеся уцепить своими лапами одежду непрошенных гостей. В этот момент инструктор остановился и поднял левую руку вверх давая знак остальному хвосту, но, тем не менее, как вы понимаете, у нас не было достаточной сноровки для того, чтобы грамотно выполнить команду. Поэтому мы все уткнулись носами в спины впереди идущих товарищей». Белый еле слышно выругался и сам сошел со своей трофы, обошел справа тянущийся за ним хвост и негромким голосом произнес «Благодарю за тишину в эфире. Вы правы. Мы пришли на болото, да не просто так, чтобы грязь смесить, а с целью близкого изучения настоящей аномалии. Теперь прошу вас внимательно посмотреть туда». Инструктор ткнул пальцем в ближайшие заросли. Все его подопечные по этой команде повернули головы в указанном направлении. И тут же послышалось несколько матюгов на разные глаза и в самом деле было от чего метрах в двадцати от нас прямо в воздухе висел небольшой шарик Аналогии у меня возникали только со снежком, правда слепленным из грязи. к этому снежку тянулись ветви рядом стоящего кустарника, который не так давно отдал концы. Ибо, лишившись всех листьев, все еще обладал эластичностью, создавая впечатление огромного конского хвоста у вышеописанного шарика. Под самим шариком виднелась небольшая выемка в грунте, интересна тем, что была идеально круглой формы, ну, впрочем, как и сам Снежок. Итак, вот она так называемая аномалия. Белый счел, что хватит нам молчаливых впечатлений. По Стругацким это комаринная плешь или грави-концентраты. Ну что ж, в нашей зоне никто этому не противится, и уже придуманный велосипед разрабатывать не собирается. Для тех, кто не знаком с тем, что я сейчас сказал, поясняю. В пределах этой аномалии действует гравитация в десятки раз сильнее обычной земной. То есть, попади в такое место, любой живой организм, независимо от того, инструктор скривился и шлепнул себя по шее, комар или, скажем, слон, случись бедолаге попасть в эти поганые места, то его тут же втянет в центр аномалии выдавит из организма всю жидкость, а то, что останется, сожмет до максимально компактных размеров. От этой хреновины даже техника страдает. Правда, тут все зависит от силы, аномалии и прочности техники. То, что сейчас вращается перед вами, достаточно слабое проявление, но долгое и стабильное. На этом месте стоит уже порядка трех месяцев, несмотря на его относительную слабость. Мы видим характерный признак – этот вращающийся в пространстве шар, как вы понимаете, до невозможности сжатые останки того, что попадает в пределы действия аномалии. После того, как явление соблаговолит исчезнуть, этот шар – станет так называемым артефактом. И именуется эта хреновина «снежок». Стоит довольно дорого. Как вы сами понимаете, идет счет. Одна аномалия, один артефакт. Советую рассмотреть поближе. Только не стоит лезть в пределы аномалий пальцем. Затянет. Даже не сомневайтесь. Правда, если успею... Белый красноречиво похлопал себя по бедру с мачете. — Подарите зоне только часть своего тела. Следующие минут десять мы провели примерно в пяти метрах от артефакта. Зрелище было потрясающее. Вращение шара завораживало и одновременно пугало. Я приметил, что недалеко от аномалии слышен какой-то раздражающий треск совсем слабый, неприметный. Причем начинался он резко, шаг вперед трещит, шаг назад прекращается. Продолжалось все до того момента, пока один умник, на вид лет 35, не догадался подскочить к аномалии и сунуть туда ветку коряги. Ветка рванулась в центр с такой силой, что бедолага... Не успел толком разжать пальцы и плюхнулся прямо в грязь, после чего зашипел и откатился в сторону, прижимая руку к груди. «Придурок!» — раздраженно сказал инструктор и в развалку подошел к ошарашенному экспериментатору. «Покажи руку!» «Поздравляю! Аптечка есть?» «Охренеть! Мне еще и свой бинт на тебя тратить!» «Я что?» Клятву Гиппократа давал, и вас, идиотов, лечить обязан. Да чего ты своей башней трясешь? Сказано тебе, аномалия. Мы здесь что, в куличики играем? Натуралист хренов. Руку давай, придурок.